Часть третья. Глава первая. Люди ищут судьбу, а судьба людей. И катится жизнь по тому кругу. Если верно, что судьба всегда норовит попасть в свою цель, то так оно случилось и на этот раз. Все произошло на редкость просто и оттого неотвратимо как рок. Надо же было Базарбаю Найгутову подрядиться в тот день геологом-проводником. Базарбай знать не знал, что геологам потребуется провожатый. Геологи сами его разыскали, сами предложили. Добрались они сюда, в Таман, по тракторной колее, по которой подвозят корма для овец. «Почему это место называется Таман?» – спросил один из них. «А что такое?» «Да так, любопытно. Таман – это подошва. Видишь, вот подошва сапога. А здесь подошва гор, потому и называется Таман». Вот оно что. Значит, отсюда и Тамань, и знаменитая Таманская дивизия. Этого не скажу, браток. Про то генералы знают. А наше дело, сам понимаешь, пастушье. Так вот, значит, добрались геологи до Тамана, а дальше заявляют, путь им известен только по карте, поэтому лучше будет, если их проводит по горам кто-нибудь из местных. Отчего бы и нет, тем более не бесплатно. Всего и делов-то провести четырех мужиков с совьюком в ущелье Ачиташ. Там они, геологи эти, вроде пробы какие-то будут брать. Известное дело, на золото. Они одно золото и ищут. А если найдут, то большие премиальные зато получают. Но это, допустим, их забота, а самому Базарбаю предстояло к вечеру вернуться в Таманскую Кошару, где он зимовал со своей атарой. Вот и все дела». А парни оказались насчет денег совсем не кумекующие. Даром, что городские. И стоило Базарбаю заортачиться, некогда, дескать, мне в провожатых ходить, того и гляди, начальство совхозное нагрянет. Вам-то что, а с меня спрос. Где скажут старший чабан Базарбай Найгутов? Почему отлучается, когда скотная компания на носу? Кто тогда будет отвечать? Тут братцы эти сразу накинули. Пообещали четвертной. Вот дурни. А чего с ними цаскаться? Деньги казенные, казна не обеднеет. Сами, небось, так и норовят прихватить деньгу, где что плохо лежит. Так пусть платят. А проводить геологов до места расплюнуть. Сел верхом, да и поехал. Он и так чуть не через день мотается по своим и нужным, и ненужным делам. Особенно, если где свадьба или поминки, где выпивкой пахнет. А когда за зарплатой в совхозную контору уезжает, Вся бригада, и пастух, и двое подпасков, и ночник, и особенно жена, она тоже числится в рабочих. А врасплодную и помощники-сакманщики, все переживают. Приезжает Базарбай ночью, вдрызг пьяный, на коне еле держится. А ведь деньги людям везет. И никак жена подлюга нажаловалась директору совхоза. Вот уж месяца три, как кассир бранбай сам стал привозить в кошару получку. Говорит, по закону положено, чтоб каждый самолично расписывался в ведомости. Ну и пусть его ездит, если охота. А тут четвертной. Почитай, дуриком сам в карман лезет. Правда, тропа во читаши каменистая. А где и такая обрывистая, что аж дух захватывает. Недолго и шею свернуть. Что ж, горы на то и горы. Это тебе не по стадиону бегать кругами, да еще медаль за это на шею. А чему удивляться? Справедливости как не было в мире никакой, так и нет. Ты тут зимой и летом в горах, ни тебе асфальта, ни тебе водопровода, ни света электрического. Вот и живи, как хочешь. Ходи круглый год за овцами по вонючему назму. А там шустрик эдакий в тапках белых пробежится резвенько по стадиону или гол забьет в ворота. И самому удовольствие, и народ на стадионе с ума сходит от радости. И слава тому шустрику, и в газетах везде и повсюду о нем пишут. А кто горбатится с утра до вечера, без выходных, без отпусков, тому едва на прокорм хватает. Ну, выпьешь досады, так тоже потом жена заест, и сам не рад. А ведь приплод дай, чтобы ни одна матка яловой не осталась. Привез дай, шерсть танкорунную дай. Все грозились синтетику найти вместо руна. Только где она, эта синтетика? А как стрижка? Так сто контроллеров налетят, точно стервятники, и выметают подчистую до да последней шерстинки им все отдай. На валюту, мол, нужна тонкорунная шерсть, сильно нужна, видать им это валюта. И все это как в прорву уходит, пропадено все пропадом и овцы и люди и вся эта жизнь постылая. Такие невеселые думы одолевали Базарбая в пути. Потому он всю дорогу помалкивал, лишь изредка оборачивался к едущим позади геологам, предупреждал, где какая опасность. Муторно было на душе. И все из-за подлюги бабы. Вот ведь, зараза! Обязательно встрянет, обязательно ей хай поднять надо. Раскричалась и в этот раз, да еще при посторонних. А не то дурнота подступит. И вот так вся жизнь кувырком идет.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 25-рублевую бумажку, все-таки ввернул. «Вы ведь, друзья, мужики вроде», — усмехнулся он, надменно поглаживая ус. «Да и я не мальчонка. Что ж мне, уезжать от вас сухим горлом, что ли?» Базарбай и рассчитывал всего лишь на стаканчик. Они расщедрились на пол-литровку, эдакую зеленоватую бутылочку производства местного пищепрома. «На, мол, выпей дома». От такой нечаянной радости Базарбай вмиг повеселел. Засуетился, показал, где лучше разбить палатку, где нарубить колючек для костра, долго тряс руки, прощаясь с каждым по очереди, и не стал даже подкармливать коня в сом, что прихватил в переметной суме курджуне. И так выдюжит, ему не впервой. Поскорее взгромоздился в седло и двинулся в обратную дорогу. Как и задумал, вскоре нашел тропку и перевалив полузаснеженную гряду, спустился в Башадское ущелье. Тут в ущелье по склонам рос не густой лес, да и посветлее было, не так мрачно, как в Ачиташе. Но главное, много текло ручьев и родников, потому это место и называлось Башадским родниковым ущельем. Бутылочка в кармане дождевика поверх полушубка не давала ему покоя. Он то и дело поглаживал ее и все примирялся, где, возле какого ручья будет лучше приостановиться. Норму он свою знал, половину бутылки мог употребить, запить водой и ехать дальше. Для Базарбая в таких случаях главное было как-то сесть в седло, а там конь надежный сам довезет. Многострадальная Кок Турсун правду говорила, что Базарбая черт подмышку держит, ни разу еще не падал с седла. Но вот, наконец, приглянулся ему один ручей по пути, подмерший, упоенно булькающий по камням под прозрачной кромкой хрупкого припая. Место показалось Базарбаю удобным. Кругом заросли тольника и барбариса, и снега немного, и коня можно напоить и подкормить. Он разнуздал лошадь, сдернул курджун с овсом с седла, распустил завязку и подсунул развязанной стороной коню под морду. Конь захрустел овсом, заживал, облегченно вздыхая, прикрывая глаза и как бы стряхивая с себя усталость. А в расположился поудобней, на коряге возле воды, достал пол-литровку, любуясь, посмотрел на свет но ничего особого не увидел, разве что заметил, день уже шел к концу, тени в горах ложились косо, до заката солнца оставался час с лишним, если не меньше. Но торопиться Базарбаю было некуда. Предвкушая знакомое отупляющее действие водки, он не спеша откупорил толстым ногтем пол-литру, понюхал, помотал головой, приложился к бутылке. Сделал судорожно несколько больших обжигающих глотков. Затем пригоршней зачерпнул из ручья воды и хлебнул вместе с обломками льда. Захрустел льдинками, аж в мозгу хруст отдался. Лицо Базарбая исказило безобразная гримаса. Он хмыкнул, затем крякнул, прикрыл глаза, ожидая, когда дурман ударит в голову. Ждал того мгновения, когда весь окружающий мир Горы, скалы, станет зыбким, поплывет, как в тумане, взлетит. Ждал, когда разгоряченной голове его почудятся смутные звуки и шумы. И замер, зажмурился, готовый отдаться опьянению. И в минуту расслабления услышал где-то рядом невнятное поскуливание, как будто ребеночек захмыкал. Что же это могло быть? Где-то там, за зарослями барбариса, за завалом камней, кто-то опять затявкал совсем по щенячьи. Базарбай насторожился, еще раз машинально хлебнул из бутылки, затем отставил ее, прислонив к камню, крепко вытер губы и встал. Еще раз прислушался, напрягая слух. И смекнул. Точно, он не ошибся. Какие-то зверята подавали голоса. То было волчье логово, то поскуливали волчата Акбара и Ташчайнара,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 потом кинуться в путь, чтобы побыстрее добраться до логова, а ночью снова вернуться, чтобы еще раз наесться и оттащить оставшееся мясо куда-нибудь про запас. Но это потом. А пока волки, давясь, глотали куски. А в той расщелине, под свесом скалы, где было логово, проголодавшиеся волчата неволе поскуливали, сбивались клубком, чтобы согреться, расползались и снова собирались кучкой. И когда снаружи послышался шорох, Это в логово вползал Базарбай. Они еще пуще заскулили и устремились на неверных ножках к выходу, чем очень облегчили человеку его задачу. Базарбай весь взапрел от напряжения. Он пробрался в тесный лаз ощупью, в одном пиджаке, полушубок скинул, похватал волчат, побросал троих одного за другим к себе за пазуху и, держа последнего четвертого пятерней за шиворот, выполз на свет. А когда выполз, зажмурился — Так сверкали высокие горы. Вдохнул полной грудью воздух. Тишина стояла оглушающая. Он слышал лишь свое дыхание. Волчата за пазухой заелозили, а тот, которого он держал за шиворот, попытался высвободиться. Базарбай заторопился. Все так же, тяжело дыша, он подхватил полушубок, рванулся к ручью, а уж дальше все пошло, как пописанному. Четверых волчат, которых он решил похитить и продать, очень удобно будет поместить в курджун. В том, что сумеет продать их выгодно, он был более чем уверен. В прошлом году один чабан продал в зообазу целый выводок. За каждого волчонка огреб по полсотни. Базарбай выхватил курджун совсом из-под морды хрумкающего коня, быстро высыпал овес на землю, сунул по паре волчат в каждую сумку, перебросил курджун через седло, подвязал его сидельными ремнями, чтобы не болтался, взнуздал коня и, не мешкая, вдел ногу в стремя. Надо было убираться, пока не поздно. Вот это удача, так удача. Но нужно унести ноги, пока не появились волки, это Базарбай хорошо понимал. А недопитой бутылки с водкой, прислоненной к камню, он вспомнил, когда уже был в седле. Но и на водку плюнул, бог с ней. Он столько выручится волчат, что купит не один десяток таких поллитровок. С тем и торопил коня. Надо было как можно скорее, пока не зашло солнце, выбраться из ущелья. Потом базарбай сам будет удивляться, как это он не подумал, не постерекся, у него ведь и оружия при себе не было, полезть в логово. А что если бы волчица, то и сам волк оказались поблизости? Ведь на что олениха смирная, а и та защищает своих детенышей, кидается на врага. Но обо всем этом подумается ему позднее. И самому станет тошно, когда померещится расплата за содейно. А в тот час он понукал гнеда бурого коня, чтобы тот бежал побыстрее по каменистому дну Башатского ущелья, и все поглядывал на солнце, садящееся за спиной в глубине гор, откуда как бы в догонку надвигались ранние сумерки. Да, надо было поспешать, побыстрее выбираться в предгорье, к обширному Приозерью. Там места открытые. Куда хочешь, туда и скачи, в любую сторону, не то что в тесном ущелье. И чем ближе Базарбай был к Приозерью, к обжитым просторам, тем увереннее и даже нахальнее становился он. Ему уже хотелось побахвалиться удачей, И он подумывал, а не стоит ли по дороге завернуть к какому-нибудь чебану из своих собутыльников, чтобы показать добычу да обмыть ее, ну, хотя бы по 100 грамм, за каждого из четверых. Ведь он в долгу не останется, как только сбудет живой товар. Он начинал сожалеть, что в попыхах оставил у ручья недопитую чуть не на две трети поллитровку. литровку Ах, хватить бы на ходу прямо из горла. Да чего ж хотелось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 подумал Базарбай, но завернуть их было не во что, и он решил посмотреть, как там они, в Курджуне, живы ли. А то привезешь мертвяков, кому они нужны. Он спешился, хотел развязать седельные ремни, чтобы снять сумку да поглядеть, что там. Но конь стал мочиться, расставив ноги, разбрызгивая мочу. И вдруг, круто остановив обильную струю, дико храпя, шарахнулся в сторону, едва не вырвав поводья из рук Базарбая. «Стой!» — заорал Базарбай на коня. «Не балуй!» Но конь точно от огня испуганно метнулся в сторону. И тут Базарбай и не глядя догадался, в чем дело. Спиной, вмиг похолодевший, он почуял набегающих волков. Базарбай рванулся к коню и едва схватился за гриву, как лошадь, храпя и взбрыкивая, бешено понеслась. Пригнувшись от ветра, Базарбай оглядывался по сторонам. Пара волков бежала неподалеку. Оказывается, конь Давича перепугался, когда звери с разбега выскочили на бугор. И теперь волки старались выйти ему на перерез. Базарбай взмолился, вспомнил богов, которым в другие дни бывало плевал в бороды. Поносил геологов, свалившихся, как снег, на голову, чтобы вам подавиться тем золотом. Каялся, просил прощения у жены — «Вот тебе слово, останусь в живых, никогда пальцем не трону!» Жалел, что позарился на волчат. И зачем надо было трогать? Зачем полез в ту дыру? Стукнул бы камень башкой одного за другим, и делал конец. А теперь куда их? Куда? Сумка накрепко привязана седельными ремнями. На ходу не выкинешь. А тут еще стало быстро смеркаться». Сумерки растеклись, заполнили безлюдные пространства, никому нет дела до его страшной участи. Только верный конь мчит во весь опор, обезумев от страха. Но больше всего сожалел Базарбай, что не было при нем ружья. Уж он бы им влепил по пуле, уж он бы не промахнулся. Эка, невидаль, ружье, у каждого чебана оно дома есть. Но кто же его постоянно носит с собой? Эх, кабы знать! Базарбай орал, что есть мочи, чтоб застращать зверей. Вся его надежда была на коня. Хорошо, что он из конозаводских. Гонка была не на жизнь, а на смерть. Так они мчались по сумеречным взгориям. Всадник на коне с похищенными волчатами в переметной суме, а за ним Акбара и Ташчайнар. А волки, учуяв запах похищенных детенышей, о своем молились, о своем сокрушались. Если б конь споткнулся хоть раз, хоть на одно мгновение, если бы они не нажрались до этого бычьего мяса до отвала, разве так бы они бежали? Разве не настигли бы уже похитителя и не разнесли бы сходу в клочья, чтобы кровавым возмездием утвердить справедливость в извечно жестокой борьбе за продление рода? То ли дело в муинкумских степях во время облавы на сайгаков, когда вдруг в стремительном беге волки нажимали еще сильнее, чтобы завернуть уходящую добычу в нужную сторону. Но на облаву волки выходили на тащак, заранее готовясь к молниеносному броску. Особенно трудно было бежать Акбаре, наевшейся про запас, чтобы кормить детенышей. Но и она не сдавалась, мучалась, что есть сил. И если бы ей удалось настичь верхового, ни секунды не колеблись, ринулась бы в схватку, чем бы это для нее не кончилось. Разумеется, рядом с ней был Ташчайнар, несокрушимая сила и опора, но ведь умирает каждый за себя. она готова была принять любую смерть, только бы достичь, только бы догнать этого человека на резвом коне, только бы. И хотя конь под базарбаем был резвый, он с ужасом заметил, что волчья пара медленно, но верно настигает его сбоку, с правой стороны, отрезая ему путь к приозерью. Коварные звери намеревались повернуть всадника – загнать в горы, и тогда он неминуемо рано или поздно встретится с ними лицом к лицу. Так и выходило. Вне себя от страха конь все время норовил податься от набегающих справа волков в сторону гор. Однако нем управлял человек, мыслящее существо, способное разгадать их маневр, и в этом заключался просчет зверей. Еще одно обстоятельство спасло Базарбая когда благодарением судьбы впереди завиднелись огни ближайшей кошары. Это вот уж повезло, так повезло. Оказалось, кошара Бастона Уркунчиева. Да-да, того самого Бастона, передовика Кулака, которого он так не взлюбил. Но сейчас ему было не до того, кто кому нравится или не нравится, какая разница. Любая живая душа была ему сейчас желанна, как своя жизнь». Главное человеческое жилье встретилось на пути. Вот в чем радость, вот в чем спасение. И он возликовал, пришпорил коня каблуками, и конь с новой силой понесся туда, где были люди, отары. Однако для Базарбая прошла целая вечность, прежде чем он осмелился сказать себе, что может надеяться на благополучный исход. Но вот уже затарахтел как пулемет, бастонов электродвижок, Вот уже переполошились чабанские псы и с тревожным лаем кинулись ему навстречу. Впрочем, и волки не отставали. Они надвигались все ближе и ближе. Конь выбивался из сил, и до Базарбая уже доносилось запаленное дыхание зверей. — О, Боже, баубедин! только спаси! — взмолился Базарбай. — Принесу тебе семь голов скота в жертву! — Спасся-таки! Спасся! -таки! Спасся — ликовал Базарбай. Конечно, не пройдет и часа, как он забудет о своих обещаниях. Так уж устроен человек. Но в тот момент, когда к нему подбежали чабаны, он буквально свалился к ним на руки, то и дело повторяя «Волки! Волки за мной гнались! Воды! Воды дайте!» А волки, судя по всему, кружили где-то рядом, не уходили, выжидали, упорствовали. На бастоновском зимнике поднялся переполох. Пустухи забегали, закрывали двери загонов, перекрикивались в наступившей тьме. Один из них залез на крышу, дал из ружья несколько залпов. Собаки подняли громкий и несмолкающий лай, но со двора не выбегали. Держались поближе к свету. Трусость псов возмущала хозяев. — А ту его, взять! Да это не волкодавы, а дерьмодавы! — наускивал кто-то псов хриплым голосом. — А ну вперед! актаж, Жалбарс! Жайсан! Барпалан! Вперед! А ту, а ту его! Эх, вы, хвосты поджали, боитесь схватиться с волками! Собака есть собака, возражал ему другой голос. Чего разорался? Верхового они могут стянуть седла за сапог, а с волком им не совладать. Что ты хочешь? Против волка ни одна собака не пойдет. Оставь их, пусть себе лают. Но не сразу. Совсем не сразу вспомнил Базарбай, почему за ним гонятся волки. Только когда парень, которому было велено прохаживать Базарбаева коня, спросил вдруг, «Базарбай, байке, а что это у вас в Курджуне? Вроде шевелится что-то». Тут он испохватился. «В Курджуне? Да это же волчата! Черт бы их побрал! Четыре щенка Болтюрука!» «Болтюрук. Волчонок-сосунок». «Взял их прямо из логова, в башате». Потому волки игнали из-за мной. Вот оно что, вот это здорово, вот это огреб так огреб, прямо из логова. Хорошо еще ноги унес. А не подохли они в Курджуне? Не задохнулись? Не подавились они там при скачке? Скажи что же, что это урюк что ли? Они брат, живучие как собаки. Давай глянем, какие они из себя. Переметную сумму с волчатами сняли наконец с седла и понесли в дом Бастона. Такое важное дело должно было произойти в доме Бастона, главного здесь человека, хозяина Кашары, хотя самого Бастона в тот вечер не было дома. Проходило очередное собрание в районе, и в очередной раз передовик Бастон Уркунчиев должен был сидеть в президиуме. Базарбая повели в Бастонов дом чуть ли не как героя, и ему ничего не оставалось, как покориться. В конце концов, так он оказался здесь, пусть не нароком, но гостем. Нельзя сказать, что прежде Базарбай не переступал порога этого дома. За многие годы, что он чабанил по соседству с Бастоном, километрах в семи отсюда, Базарбай побывал здесь раза три. Первый раз, когда были поминки по пустуху Эрназару, провалившемуся в ледяную расщелину на перевале Аламангю. Во второй опять же приезжал на похороны. Полгода спустя, после гибели Эрназара, померла прежняя жена Бастона. И хорошие сказывали, женой была покойная Арзыгуль. Так вот тогда приехал Базарбай на похороны, как и все окрестные чабаны и жители, народу была тьма, а уж сколько коней, тракторов, грузовиков и не счесть. А в третий раз он побывал здесь, правда, не по своей воле, когда областное начальство решило устроить производственный семинар, чтобы Бастон Пуркунчиев передал пастухам свой опыт. Не хотелось ему ехать, но куда денешься – «Заставили. Вот и пришлось чуть не полдня слушать лекцию. Как да что делать, чтобы ягнята не дохли, а шерсти и мяса давали побольше. Одним словом, как выполнять план? Подумаешь, хитрость какая. Он и без них все знает. Зимой корма подавай вовремя, летом в горах пораньше вставай и попозже ложись. В общем, хорошо работай, не спускай со скота глаз. Родителем будь, как Бастон, да и не он один». Однако у одних лучше, у других хуже получается. Так ведь одним везет, а другим не везет. Вот, скажем, работает у Бастона на базе движок всю ночь свет, электричество и в домах, и в сараях, и вокруг двора. А почему? Сумел он выбить себе два агрегата. Один выходит из строя или становится на профилактический ремонт, другой подключается. А у всех других чебанов и у Базарбая в том числе, по одному движку круглый год. А с одним движком Марока, То он работает, то нет. То привезли горючего, то не привезли. То что-то сломалось. То парень, что смыслит в этом деле, плюнет на все до да подастся в город. Там молодежи воста раз. Лучше жить и работать. Вот так и получается по отчетам во всех чабанских бригадах электричество. А на деле ничего этого нет. И, конечно же, кто хорош? Бастон хорош, не пьющий к тому же. А кто плох? «Базарбай» и ему подобные. Они вдобавок и пьющие. А раз ты плох, пусть бы тебя гнали в шею. Так нет же. Попробуй, заяви об уходе. Чуть ли не милицию на тебя напустят. Паспорт отберут. Никаких документов не дадут. Иди работай, дорогой. Не уходи. Нынче никто не хочет чабанить. Таких дураков мало. Все хотят жить в городах. Там отработал свои часы. И гуляй себе культурно. А нет, на квартире у себя отдыхай на всем готовом. Топить печь не надо, свет круглые сутки, хоть днем, хоть ночью, водопровод под носом, нужник, и тот рукой подать в коридорчике. А при отаре какое уж житье! В расплодную без малого с полутора тысячами голов скота управляйся. Ни минуты покоя ни днем, ни ночью. Все полторы тысячи над душой стонут. Попробуй тут не полазить по навозу, не зверей, не избей жену. Не избей помощников, не напейся. А потом, кто плох, базарбай и ему подобные. А чуть что в глаза тычут, посмотри на Бастона Уркунчиева. Вот передовик, вот образец. Так бы и дал в морду этому передовику Куркулю. А Бастону везет, к нему и люди идут лучшие, и не уходят от него, работают, как одна семья». Базарбайды да и многие другие чебаны давно уже плюнули на свои заглохшие движки, живут по старинке при керосиновых лампах да ручных фонарях. А у Бастона электрогенераторный агрегат Ми-1157, прямо как часы за кошарой стучит, так что слышно далеко вокруг, и свет от него далеко видно. Темы волков отпугнули, давичи, как гнались вот-вот настигнут. А как завидели свет, Да заслышали стук движка, враз остановились. Собаки все лают. Где-то бродят еще, должно быть, волки, но подойти поближе боятся. Да, везет определенно, везет Бастону. Вот как у него на подворье все ладно. И в доме яркий свет, чистота, хоть и на овечьем становище живут. Пришлось разуться, сбросить кирзачи до портянки в прихожей, и в одних носках, вязанных, пройти по кошмам в комнату. Уж если человеку везет, везет во всем. Вот ведь раньше не замечал Базарбай, что вдова Эрназара, погибшего на перевале, такая видная собой баба и не старая. А теперь она Гулюмкан, жена Бастона, и хоть и пережила горе, а, судя по виду, счастлива. Лет-то ей под сорок, а может и того меньше». Две дочери от Эрназара в интернате учатся. Она возьми да роди еще недавно Бастону. И опять же повезло человеку, сына ему родила. А две дочери Бастона от прежней жены, те вроде замуж уже, повыскакивали. И приветливая какая Гулюмкан, и не глупая. Нет, совсем не глупая. Знает, что они с Бастоном не терпят друг друга, а виду не подала, приняла его радушно, переживала, сочувствовала. «Проходи, мол, сосед наших соседей, проходи. Присаживайся на ковер. Ой, да что же за напасть такая? Слыханное ли дело, чтобы волки гнались по пятам? Слава Богу и духам предков Арбакам, что спасли тебя от беды. А самого нет дома. Опять какое-то собрание в районе. Должно быть, скоро вернется. Обещали подбросить на директорском газике. Садись, садись. Надо же чаю выпить после такого случая». А подождешь немного, так и горячим скоро накормлю. А Базарбай, поскольку уж попал в такой переплет, решил все-таки испытать хозяйку, насколько она искренно с незваным гостем. Да и потом уж очень выпить хотелось, прийти в себя после пережитого. И он набрался нахальства. «Чай — это питье для баб», — сказал без обиняков «Ты уж извини, но чего-нибудь покрепче не найдется в доме богатея Бастона». Слава-то о нем, куда как далеко идет. Такая уж гнусная натура была у Базарбая. Даже если бы и не дали ему выпить, все равно был бы доволен тем, как сразу переменилась в лице бастонова жена. Не по нутру пришлась ей примота Базарбая. А чего тут церемонится? Не беки какие-нибудь, не ханы, такие же скотоводы совхозные. Ты уж извини, ответила она, хмурясь. «Сам-то Бастон не очень, понимаешь ли, до этого дела охоч. «Знаю, знаю, не пьет твой Бастон», — небрежно перебил ее Базарбай. «Я это так, к слову, спасибо за чай. Думал, хоть сам и не пьет, а гости бывают...» «Да нет, почему же?» — засмущалась Гулюмкан и посмотрела на Рыскула, сидевшего рядом с Базарбаем. У его колен лежала злополучная переметная сума с волчатами. Рыскул приподнялся было, собрался идти за водкой, но тут в дверях появился второй бастонов помощник, недоучившийся в пединституте студент Марат, разбитной малый, который, изрядно покуролесив по области, теперь остепенился и осел у бастона. «Слушай, Марат», — обратился к нему Рыскул, «у тебя где-то припрятана поллитровка, я знаю. Не бойся, если что, отвечать перед бастоном буду я. Давай свою бутылку поскорее, обмоем добычу базарбая». «Обмыть? Так это я мигом!» — довольно хохотнул Марат. И вот уже после первого полстакана прогнавшего досаду, Базарбай, у которого страх уступил место привычной самоуверенности и бесцеремонности, растянулся на ковре точно у себя дома и стал рассказывать, что да как было, и волчат показал. Развязал оба мешка курджуна, достал волчат и тут сам впервые хорошенько их рассмотрел. Вначале волчата были вялы, почти ни на что не отзывались. Все старались спрятаться, словно искали защиты. А потом ожили, согрелись, заползали по кошме, поскуливали, тыкались мордочками в людей, глядя ничего не понимающими, неосмысленными глазами. Искали мать, искали ее сосцы. Хозяйка жалостливо покачала головой. Так ведь они ж бедняги оголодали. Детеныш, хоть он и волчий, а есть детеныш, Что, как подохнут они у тебя с голоду? Зачем это? С чего бы им подохнуть? Оскорбился Базарбай. Эти твари живучие. Два дня чем-нибудь подкормлю, а там сдам в район. На зообазе знают, как их выхаживать. Начальство, если захочет, оно все умеет. Волка и то приручит. И заставит в цирке выступать. И за цирк люди деньги платят. Может, и эти в цирк попадут. Тут все, хоть хозяйка и заразила их своей жалостью, заулыбались. На женщины, сбежавшиеся посмотреть на живых волчат, стали перешептываться. «Базарбай», — сказала Гулюмкан, — «у нас тут есть ягнята, сироты, сосунки. Их молоком прикармливают. А что, если принести волчатам те ягнячьи бутылочки?» «А что?» — не удержался от смеха Базарбай. «Овцы будут выкармливать волков. Вот это здорово. Давайте попробуем». И наступил час, вспоминая, о котором каждый из них впоследствии преисполнится ужасом. Людей потешало и то, что кормили диких зверей овечьим молоком, и то, что волчата были доверчивые и забавные, и то, что один щенок из выводка «самочка» оказался синеглазом. Сроду никто не слыхал, чтобы волчицы были синие глаза. Такого и в сказках не встретишь. И то, как веселился совсем еще маленький мальчуган, бастонов сынишка последыш, кенджеш. Тот радовался Кенджеш, сразу четыре зверенка в доме. Взрослых умиляло, как этот полуторагодовалый карапуз лепетал на своем, только ему понятном языке, как разгорелись у него глазенки, как увлеченно он играл с волчатами. И четверо волчат почему-то льнули к ребенку, точно бы угадывая, что он для них тут самое близкое существо. Взрослые переговаривались. «Смотри, мол, дитя, чувствует детей». Старались выяснить у Гулюмкан, что говорит малыш волчатам. — А Гулюмкан, счастливо улыбаясь, — тискала сыночка, ласково приговаривая. — Кучук, кучугом, щенок, щеночек мой, видишь, прибежали к тебе маленькие волчата. Смотри, какие они мяконькие, серенькие. Ты будешь с ними дружить, да? Тут Базарбаи произнес фразу, которую потом тоже будут вспоминать. — Был один волчонок в доме, осталось пять. Хочешь быть волчонком? а то давай подкинуть тебя, бастонова последыша, в логово, будешь расти вместе с ними». Все от души смеялись шутком, пили чай. Базарбай с Маратом, раскрасневшись от выпитого, прикончили пол-литровку, закусывали салом и жареным мясом, все более оживляясь по мере выпитого. На дворе же наступила тишина, собаки перестали лаять, а самый большой пес, Жайсан, рыжая лохматая громадина, Вдруг появился на пороге неприкрытой двери. Пес задержался в дверях, вилял хвостом, не решаясь переступить порог. Ему бросили кусок хлеба. Он подхватил кусок на лету, громко клацнув зубами. И тогда подвыпивший Марат схватил для смеха одного волчонка и поднес его псу. «А ну, Жайсан, взять его! Взять, говорю!» И поставил перед псом дрожащего, тщедушного звереныши. К удивлению присутствующих, Жайсан злобно заворчал, Поджал хвост, втянул голову и кинулся на утёк. И только потом, уже во дворе, под окном залаял трусливо и жалко. Все захохотали и громче всех базарбай. «Зря стараешься, Марат. Нет такой собаки, чтобы от одного волчьего духа не обделалась. Ты что, хочешь, чтобы ваш Жайсан был львом? Такому не бывать!» Все перестали смеяться, когда маленький Кенджеш расплакался. Ему стало жалко волчонка и, опасаясь за него, он заковылял к нему, чтобы оберечь от непонятных проделок взрослых людей. А Базарбай, покидав в Курджун четверых злополучных волчат, вскоре уехал. Конь его к тому времени отдохнул, его переседлали, и он бодрой рысью покинул Бастонова зимовье. Рядом с Базарбаем трусили верхами Марат и Рыскул с ружьими за плечами. Оба тоже подвыпили, но Марат опьянел сильнее, и от того был сверх меры охотлив. Эти крепкие парни вызвались проводить Базарбая, чтобы хоть как-то сгладить тот досадный случай, который произошел перед самым отъездом непрошенного гостя из дома Бастона. Уже собираясь выходить, Базарбай, довольный, что оказался в центре внимания в Бастоновом доме, передал Курджун с волчатами Марату, на, мол, перекинь через седло, а сам снял со стены ружье, висевшее рядом с огромной волчьей шкурой. Он внимательно осмотрел ружье, оно ему понравилось, Добротное, повлескивающее вороненой сталью, радующая глаз ладной формой нарезное, многозарядное ружье для крупной дичи. Волчью шкуру, висевшую, как трофей на стене, Бастон добыл метким выстрелом из этого ружья. Об этом знали все. «Послушай, Гулюмкан!» — не спеша сказал Базарбай, переводя пьяный взгляд с ружья на хозяйку. «Попадись ему, это Гулюмкан!» — мелькнула у него мысль в укромном месте — Он привык брать женщин на храпом, иногда прямо в поле или у дороги, когда это удавалось, когда нет. Но он не жалел ни в том, ни в другом случае. И сравнивая из Гулюмкан со своей битой, перебитой кок-турсун, он живо представил себе, как бы сейчас вмазал ей наотмашь за то, что она, а не Гулюмкан, досталась ему, за то, что опостылила, и, пересилив себя, сказал «В доме у вас хорошо, ты хорошая хозяйка». «Да что я хотел сказать?» «Понимаешь, Гулюмкан, я боюсь, как бы волки опять не погнались за мной. Что, если я прихвачу с собой это ружье, а завтра передам с кем-нибудь из своих?» «Ради бога, повесь на место», — строго сказала Гулюмкан. «Бастон никому не позволяет притрагиваться к этому ружью. Он не любит, когда трогают его ружье». «А ты сама без него не можешь распорядиться ружьем?» — мрачно усмехнулся Базарбай, живо представляя себе, как бы он притиснула эту бабу, представься ему удобный случай. «Да ты что? Приедет Бастон и увидит, что нет ружья. Зачем мне это? К тому же я и не знаю, где патроны. Бастон их сам где-то прячет. Ни одного патрона никому не дает». Базарбай мысленно обругал Бастона по-черному. Костерил и себя, разве не знал он, какой занудный скупердяй этот самый Бастон. «И жена его, оказывается, ничуть не лучше». Чуть было не сказал ей, мол, подавись ты этим ружьем. Но тут Рыскул выручил его, разрядил, что называется, обстановку. «Зря беспокоишься, Базаке. Мы с Маратом проводим тебя верхами, если хочешь. С ружьями до самого дома», — заверил он, смеясь. «Времени у нас навалом, вся ночь впереди. А это ружье ты и в самом деле лучше не трожь, повесь на место». «Тебе ли не знать, Бастон он и есть Бастон, он порядок любит». Они собрались уже выходить, но Рыскул вынужден был задержаться еще на пару минут, успокоить бастонного малыша. Кен Джеш задал ревака, зачем, мол, дядя побросал волчат в мешок и куда их уносит. Малыш вертелся, врывался из объятий матери и требовал вернуть полюбившихся ему зверят. А когда выехали со двора, недоучившийся студент Марат завел рассказ про один потешный случай, который, как он полагал, мог развеселить попутчиков. Недавно в районе у нас был скандал на весь мир. Кишки надорвешь. Не слыхал, Базаке? Да нет, не слыхал, признался Базарбай. Нет, в самом деле скандал на весь мир, клянусь. Давай, давай, студент, подначил его раскул, понукая каблуками коня. Звонит, значит, один областной начальник редактору нашей районной газеты. Почему, говорит, у вас на страницах газеты «Заря социализма» идет пропаганда капиталистической Америки? «Редактор, мы с ним когда-то вместе учились. Трус и подхалим, каких мало». От таких слов даже заикаться начал. «Мы об Америке ничего не писали. И, извините, какая так такая пропаганда?» А тот ему «Как не писали?» А «Это что за заголовок черным по белому? Бастон зовет нас за собой». «Так это же наш передовой чабан, Бастон Уркунчиев. О нем, о его работе написано». Это ясно, что о нем писали. Но многие читают в газетах только заголовки. Ха-ха, вот это номер, а? Здорово! Так как же быть, спрашивает редактор. А начальник ему, прикажите передовику изменить имя. Постой, перебил Базарбай. Это что, в Америке тоже есть свой Бостон? Да нет же, веселился Марат. Бостон — это город в Америке. Один из главных городов. Разве что чуть меньше Нью-Йорка. А у нас бастон-серая шуба. Босс-серая, тон-шуба. Теперь ясно? Тфу ты, черт побери, и правда, согласился Базарбай, сожалея, что все это дело яйца выеденного не стоит, и потому нанести никакого вреда бастону не может. Так оно и есть. Бастон-серая шуба. В тот час ночь накрыла своим звездным покровом все, и горы, и небо и озеро вдали, чья могучая горбатящаяся спина еле угадывалась в темноте. И трое всадников Балагуря ехали к Таману и не подозревали, что той ночью завязались крепким, не распутаешь, узлом тяжкие судьбы. И вот уже все тише и невнятней доносились и их речи, и цокот копыт по камням. Остался позади привычный стук бастонного движка, Свет от него выхватывал из тьмы, окутавшей горную сторону небольшой круг чабанского жилья и преддворья. А где-то неподалеку таились волки.